В 1601 году начался тот великий голод, который продлился три года. Мерка зерна, которая продавалась раньше за пятнадцать солей, продавалась за три рубля, что составляет почти двадцать ливров. В продолжении этих трех лет совершались вещи столь чудовищные, что выглядят невероятными, ибо было довольно привычно видеть, как муж покидал жену и детей, жена умерщвляла мужа, мать детей, чтобы их съесть. Я был также свидетелем, как четыре жившие по соседству женщины, оставленные мужьями, сговорились, что одна пойдет на рынок купить телегу дров, сделав это, пообещает крестьянину заплатить в доме. Но когда, разгрузив дрова, он вошел в избу, чтобы получить плату, то был удавлен этими женщинами и положен туда, где на холоде мог сохраняться, дожидаясь, пока его лошадь будет ими съедена в первую очередь. Когда это открылось, признались в содеянном и в том, что тело этого крестьянина было третьим. Словом, это был столь великий голод, что, не считая тех, кто умер в других городах России, в городе Москве умерли от голода более 120 тысяч человек. Они были похоронены в трех назначенных для этого местах за городом, о чем заботились по приказу и наследства императора. Даже о саванах для погребения. Причина столь большого числа умерших в городе Москве состоит в том, что император Борис велел ежедневно раздавать милостыню всем бедным, сколько их будет, каждому по одной московке, то есть около семи турских денье. Так что, прослышав о щедрости императора, все бежали туда, хотя у некоторых из них еще было на что жить. А когда пребывали в Москву, то не могли прожить на сказанные семь денье, хотя в большие праздники и по воскресеньям получали денег то есть вдвойне, и, впадая в еще большую слабость, умирали в сказанном городе или на дорогах, возвращаясь обратно. В конце концов Борис, узнав, что все бегут в Москву, чтобы в Москве умереть, и что страна мало-помалу начала обезлюдевать, приказал больше ничего им не подавать. С этого времени стали находить их на дорогах мертвыми и полумертвыми от перенесенных холода и голода, что было необычайным зрелищем. Сумма, которую император Борис потратил на бедных, невероятна. Не считая расходов, которые он понес в Москве, по всей России не было города, куда бы он не послал больше или меньше для прокормления сказанных нищих. Мне известно, что он послал в Смоленск с одним моим знакомым 20 тысяч рублей. Его хорошей чертой было то, что он обычно щедро раздавал милостыни и много богатств передал священнослужителям, которые, в свою очередь, все были за него. Этот голод значительно уменьшил силы России доход императора. В начале августа 1602 года приехал герцог Иоанн, брат короля датского христиана, чтобы жениться на дочери императора. Иоанн, 1580-1602, принц, брат короля Дании Христиана IV, второй жених царевны Ксении Годуновой. Христиан IV, 1577-1648, король Дании с 1596. В период его правления были упрочены русско-датские политические и экономические связи. По обычаю страны он был встречен с большими почестями. В его свете было около двухсот человек, охрана состояла из двадцати четырех аркебузиров и двадцати четырех алибарщиков. Через три дня после приезда он имел аудиенцию у его величества, который принял его весьма ласково, называя сыном. Для него было приготовлено в приемной палате кресло рядом с сыном императора, на которое его усадили. После приема он отобедал вместе с императором за его столом, чего прежде не бывало так как против обычая страны, чтобы там сидел кто-либо, кроме сыновей императора. После того, как поднялись от стола, сделав ему богатые подарки, проводили в его жилище. Дней пятнадцать спустя он заболел, как считают, от невоздержанности, от чего умер спустя некоторое время. Император со своим сыном трижды навещал его во время болезни и много сожалел о нем. Все врачи впали в немилость. Император не допустил, чтобы его набальзамировали, так как это противоречит их религии. Он был похоронен в немецкой церкви в двух верстах от города. Все дворяне сопровождали его досказанной церкви, где они оставались до самого конца обряда. Император и все его дворянство три недели носили по нему траур. Немного позже умерла императрица, сестра его, вдова Федора Ивановича. Она была похоронена в женском монастыре. Все это время его беспокойство и подозрительность постоянно возрастали. Он много раз ссылал шуйских, подозревая их больше всех остальных, хотя средний брат был женатной на сестре его жены. Многие были безвинно подвергнуты пыткам за то, что навещали их даже тогда, когда они были в милости. Без приказания императора ни один врач под страхом изгнания — не смел посещать вельмож или давать им что-либо, так как во всей России никогда не бывало никаких врачей, кроме тех, которые служат императору, даже ни одной аптекарской лавки. Наконец, прослышав в 1600 году молву, что некоторые считают Дмитрия Ивановича живым, он с тех пор целые дни только и делал, что пытал и мучил по этому поводу. Отныне, если слуга доносил на своего хозяина хотя бы ложно, в надежде получить свободу, Он бывал им вознагражден, а хозяина или кого-нибудь из его главных слуг подвергали пытки чтобы заставить их сознаться в том, чего они никогда не делали, не видели и не слышали. Мать сказанного Дмитрия была взята из монастыря, где она жила, и отправлена примерно за 600 верст от Москвы. Наконец осталось совсем мало хороших фамилий, которые не испытали бы, что такое подозрительность тирана хотя его считали очень милосердным государем, так как за время своего правления до прихода Дмитрия в Россию он не казнил публично и десяти человек, кроме каких-то воров, которых собралось числом до пятисот, и многие из них, взятые под стражу, были повешены. Но тайно множество людей были подвергнуты пытке, отправлены в ссылку, отравлены в дороге и бесконечное число утоплены. Однако он не почувствовал облегчения. Наконец, в 1604 году объявился тот, кого он так опасался, а именно Дмитрий Иванович, сын императора Ивана Васильевича, которого, как было сказано выше, считали убитым в Угличе. Он примерно с четырьмя тысячами человек вступил в Россию через Подольскую границу, осадил сначала замок под названием Чернигов, который сдался, затем другой, который также сдался, затем он пришел в Путивль, очень большой и богатый город, который сдался, И с ним многие другие замки, как Рыльск, Кромы, Карачев и многие другие. А в стороне татарии сдались царь-город, Борисов-город, Ливны и другие города. И поскольку его войско выросло, он начал осаду Новгород-Северского. Это замок, стоящий на горе, губернатора которого звали Петр Федорович Басманов, о котором будет сказано ниже который оказал столь хорошее сопротивление, что он не смог его взять. Басманов Петр Федорович умер в 1606 году, воевода-стольник-окольничий. В 1604 году возглавлял оборону Новгород-Северского, но затем перешел на сторону самозванца. Стал ближайшим советником уже дмитрия I. Был убит вместе с самозванцем наконец конец 15 декабря армия императора Бориса расположилась в верстах в десяти от его армии. Князь Федор Иванович Мстиславский, бывший генералом основной армии, ждал еще подкрепления. Несмотря на это 20 декабря две армии сошлись и после двух-трехчасовой стычки разошлись без особых потерь. Разве что Дмитрий упустил там хороший случай из-за неопытности своих капитанов в военном искусстве. Вступив в схватку... Он повел три польских отряда в атаку на один из батальонов столь яростно, что сказанный батальон опрокинулся на правое крыло и также на основную армию в таком беспорядке и смятении, что вся армия, кроме левого крыла, смешалась и обратила врагам тыл. Так что если бы другая сотня всадников ударила во фланг или по другому батальону, наполовину смешавшемуся, то без сомнения четыре отряда разбили бы всю армию императора. Притом сказанный Мстиславский, генерал армии, был сбит с лошади и получил три или четыре раны в голову, и был бы взят в плен Дмитрием, если бы не дюжина аркебузиров, которые избавили его от пленения. К слову, можно сказать, что у русских не было рук, чтобы биться, несмотря на то, что их было от 40 до 50 тысяч человек. Армии, разойдясь в стороны, пребывали в бездействии до Рождества пленники, между которыми находился капитан польской кавалерии по имени Доморадский, были отправлены в Москву. 28 декабря Дмитрий Иванович, видя, что ничего не может сделать, снял осаду Новгорода и ушел в Северскую землю, которая весьма плодородная, где большая часть поляков его покинула. Несмотря на это, он собрал все силы, какие смог, как русских, казаков, так и поляков и доброе число крестьян, которые приучились к оружию. Армия Бориса также крепла с каждым днем, хотя одна его армия находилась в стороне Кром и преследовала сказанного Дмитрия, но так медленно, что можно было бы подумать, что они не хотят встретиться. Наконец, миновав леса и чащи, через которые армию проводили в течение целого месяца, они снова приблизились к войскам Дмитрия который, узнав, что армия расположилась в деревне в такой тесноте, что невозможно было двинуться, решил напасть ночью врасплох и придать огню сказанную деревню при помощи нескольких крестьян, которые знали к ней подходы. Но они были со всех сторон обнаружены дозорами и так настороженно держались до утра. А это было утро 21 января 1605 года. Армии сблизились и, И после нескольких стычек, при пушечной стрельбе с обеих сторон, Дмитрий послал свою главную кавалерию вдоль ложбины, чтобы попытаться отрезать армию от деревни. Узнав об этом, Мстиславский выдвинул вперед правое крыло с двумя отрядами иноземцев. Сказанный поляк, видя, что его предупредили, пошел ва-банк, атаковав с какими-нибудь десятью отрядами кавалерии правое крыло с такой яростью, что после некоторого сопротивления, оказанного сказанными иноземцами, все обратились в бегство, кроме основной армии, которая была как в выступлении и не трогалась, словно потеряв всякую чувствительность. Он двинулся вправо, к деревню у которой находилась большая часть пехоты и несколько пушек. Сказанная пехота видя поляков так близко, дала залп в 10 или 12 тысяч аркебузных выстрелов, который произвел такой ужас среди поляков, что они в полном смятении обратились в бегство. Тем временем остаток их кавалерии и пехота приближались с, возможно, большим проворством, думая, что дело выиграно. Но, увидев своих, бегущих в таком беспорядке, пустились догонять, и пять или шесть тысяч всадников преследовали их более семи или восьми верст. Дмитрий потерял почти всю свою пехоту, 15 знамен и штандартов, 30 пушек и пять или шесть тысяч человек убитыми, не считая пленных, из которых все, оказавшиеся русскими, были повешены среди армии, другие со знаменами и штандартами, трубами и барабанами были с триумфом уведены в город Москву. Дмитрий с остатком своих войск ушел в Путивль, где оставался до мая. Армия Бориса приступила к осаде Рыльска, сдавшегося сказанному Дмитрию. Но, пробыв там в бездействии 15 дней, сняли осаду с намерением распустить на несколько месяцев армию, которая очень устала. Однако Борис, узнав об этом, написал командующим своей армии, безоговорочно запретив ее распускать. После того, как армия немного оправилась и отдохнула в северской земле, Мстиславский и князь Василий Иванович Шуйский, который был послан из Москвы в товарища, сказанному Мстиславскому, направились к другой армии, которая, прослышав о поражении Дмитрия, осадила кромы. Обе соединившиеся армии пребывали под кромами, не занимаясь ничем достойным и только насмехаясь друг над другом до кончины сказанного Бориса Федоровича, который умер от апоплексии в субботу 23 января в сказанный год. А прежде чем перейти к дальнейшему, следует отметить, что между ними совсем не бывает дуэлей, так как, во-первых, они не носят никакого оружия, разве только на войне или в путешествии, и если кто-нибудь оскорблен словами или иначе, то должно требовать удовлетворения только через суд который приговаривает того, кто задел честь другого, к штрафу, называемому бесчестие, то есть удовлетворение за оскорбление, который всегда определяется пострадавшим именно. подвергнуть ли его битью батагами, что происходит таким образом, ему обнажают спину до рубахи, затем укладывают его на землю, на живот, два человека держат его, один за голову и другой за ноги, и прутьями, в палец толщиной, бьют его по спине в присутствии судьи и оскорбленного. И все это до тех пор, пока судья не скажет «довольно». Или же обязать его выплатить заинтересованному в качестве возмещения сумму жалования, которую тот ежегодно получает от императора. Но если тот женат, он должен заплатить вдвое больше в удовлетворении за оскорбление его жены. Так что если тот получает 15 рублей, ежегодного жалования, он платит ему 15 рублей в удовлетворении за оскорбление и 30 рублей для его жены, что составляет 45 рублей. И так поступают, каким бы ни было жалование. Но оскорбление может быть таким, что оскорбившего высекут кнутом, водя по городу. Сверх того, он заплатит сказанную сумму и затем будет сослан если в непредвиденном случае, какому я был свидетелем один раз за шесть лет, произойдет дуэль между иностранцами, и если одна из сторон будет ранена, будь то вызвавший или вызванный, так как для них это безразлично, его наказывают как убийцу, и ничто ему не служит оправданием. Более того, хотя бы человек был сильно оскорблен словами, однако ему не разрешается ударить хотя бы только рукой под угрозой вышесказанного. Если это случается, и другой возвращает ему удар, то в случае жалобы их обоих приговаривают к вышеназванному наказанию или к уплате штрафа императору, по той же причине, как они говорят, что, отомстив за себя оскорблением или возвратив удар оскорбителю, оскорбленный присвоил власть суда, который один только и сохраняет за собой право разбирать проступки и наказывать за них. И поэтому суд намного более скор и строг при этих спорах, оскорблениях и клевете, чем при любых других делах. Это соблюдается весьма строго не только в городах в мирное время, но также в армиях во время войны, относясь лишь к дворянству, так как удовлетворение за оскорбление простолюдина и горожанина всего лишь два рубля. Правда, они не придираются к каждому слову, потому что весьма просты в разговоре, так как употребляют только «ты», и даже были еще проще, так как если идет разговор о чем-либо сомнительном или небывалом, то вместо того, чтобы сказать «это по-вашему» или «простите меня» или тому подобное, они говорят «ты врешь», и так даже слуга своему господину. И хотя Иван Васильевич был прозван и считался тираном, однако не считал за дурное подобное увлечение во лжи. Но теперь с тех пор, как среди них появились иностранцы, не прибегают к ним так свободно, как каких-нибудь двадцать или тридцать лет назад. Тотчас после смерти сказанного Бориса, до того, как армия узнала его смерти, князья Мстиславский и Шуйский были отозваны его женой императрицей и Федором Борисовичем, сыном покойного. Годунов Федор Борисович, 1588-1605, царь в 1605 году. Во время волнений, возникших при подходе войск самозванца к Москве, Федор и его мать, Парея Годунова, были взяты под стражу и вскоре убиты. 27 апреля, для того, чтобы привести воинство к присяге и для того, чтобы занять место своих предшественников, в армию приехал Петр Федорович Басманов, который был губернатором Новгорода, когда Дмитрий его осаждал. И с ним еще один воевода армия признав императором присягнула в верности и послушании федору борисовичу сыну покойного, который послал весьма благосклонные письма в армию увещевая ее хранить по отношению к нему ту же верность что она показала по отношению к его усопшему отцу борису федоровичу заверяя в своей щедрости каждому по истечении шести недель траура князья василий иванович голицын и п петрр басманов со многими другими семнадца мая перешли к Дмитрию Ивановичу и взяли в качестве пленников двух других воевод — Ивана Ивановича Годунова и Михаила Салтыкова. Голицын Василий Иванович умер в 1619 году. Князь — крупнейший деятель смуты, участник заговора против Лжедмитрия I, один из претендентов на русский престол. Годунов Иван Иванович умер в 1610 году. Троюродный племянник царя Бориса, окольничий, с 1603, противник царя Василия Шуйского, перешел на сторону уже Дмитрия II, тушинского вора. Салтыков Михаил Глебович, умер в 1621 году, окольничий, воевода, боярин, с 1601, профессиональный дипломат, перешел на сторону уже Дмитрия I, при царе Василии Шуйском был в ссылке, В 1611 году перешел на сторону поляков, умер в эмиграции. Остальные воеводы и армии пустились бежать в Москву, бросив в окопах все пушки и военные припасы. Изо дня в день города и замки сдавались сказанному Дмитрию, который выступил из путевле навстречу армии. У него было только шесть отрядов польской кавалерии, то есть шестьсот человек, некоторое число казаков с верховьев Дона и Днепра, и немного русских. Он немедленно послал приказ распустить армию на отдых недели на три-четыре, именно тех, у кого были земли по эту сторону от Москвы, а остаток армии послал отрезать съестные припасы от города Москвы. Сам же с двумя тысячами человек отправился короткими переходами к сказанному городу Москве, ежедневно посылая туда письма как дворянству, так и к простому люду, уверяя их в своем милосердии, если они сдадутся, и указывая, что прежде Бог, а затем и Он не приминут наказать их за упрямство и непокорность, и если они останутся при своем. Наконец, получив одно из сказанных писем, народ собрался на площади перед замком, Мстиславский, Шуйский, Бельский и другие были посланы, чтобы усмирить волнение. Тем не менее, письма были публично прочитаны, и, распалив друг друга, те и другие побежали в замок, захватили императрицу, вдову покойного императора Бориса с сыном и дочерью, и сверх того всех Годуновых, Соборовых и Вильяминовых. Это все одна семья. И разграбили все, что нашли». Дмитрий Иванович был в Туле, городе удаленном от Москвы на 160 верст, когда он получил известие о происшедшем и поспешил отправить князя Василия Голицына, чтобы привести город к присяге. Вся знать вышла навстречу сказанному Дмитрию к Туле. Наконец, 20 июня императрица, вдова покойного, и его сын Федор Борисович были, как считают, удавлены. Но был пущен слух, что они отравились. Дочь была оставлена под стражей. Все другие родственники сосланы кто куда. Покойный Борис Федорович был по просьбе вельмож вырыт в Архангельской церкви, месте погребения великих князей и императоров, и захоронен в другой церкви. Наконец, 30 июня Дмитрий Иванович Вступил в город Москву. Приехав туда, он поспешил отправить Мстиславского, Шуйского, Воротынского, Масальского за своей матерью, императрицей, которая находилась в монастыре за 600 верст от Москвы. Воротынский Иван Михайлович умер в 1627 году, князь воевода, боярин, сторонник Шуйских, выступал против Лжедмитрия I, был членом правительства Семибоярщины. В 1620-1621 годах воевода в Москве. Масальский Рубец Василий Михайлович, князь воевода, один из организаторов убийства Годуновых в 1605 году. Дмитрий отправился встречать ее за версту от города, и после четвертьчасовой беседы в присутствии всех дворян и жителей города она взошла в карету, а император Дмитрий и все дворянство, пешком окружив карету, припроводили ее до императорского дворца, где она жила до тех пор, пока не был перестроен для нее монастырь, в котором похоронена императрица, вдова императора Федора, сестра Бориса. Наконец, в конце июля он короновался, Что совершилось без больших торжеств, разве только весь путь от покоев до церкви Богоматери оттуда, до Архангельской, был устлан алым сукном, а сверху — золотой персидской парчой, по которой он шагал. Когда он вошел в сказанную церковь Богоматери, где его ждал патриарх со всем духовенством, то после молитв и других обрядов ему вынесли из сокровищницы корону, скипетр и золотую державу, которые были ему вручены. Затем, когда он выходил из сказанной церкви, направляясь в Архангельскую, по пути бросали мелкие золотые монеты стоимостью в пол-экю, в-экю и некоторые в два-экю, отчеканенные для этого случая, так как в России совсем не делают золотых монет. А из Архангельской церкви он возвратился в свой дворец, где был накрыт стол для всех, кто мог усеться. Так они обычно поступают при коронации. Немного времени спустя князь Василий Шуйский был обвинен и изобличен в присутствии лиц, избранных от всех сословий, в преступлении оскорбления величества и приговорен императором Дмитрием Ивановичем к отсечению головы, а два его брата — к ссылке. Четыре дня спустя он был приведен на площадь, но когда голова его была уже на плахе в ожидании удара, явилось помилование, испрошенное императрицей, матерью названного Дмитрия и одним поляком по имени Бучинский, и другими. Тем не менее он был отправлен в ссылку вместе с братьями, где находился долго. Бучинский, Ян и его брат Станислав, польские шляхтичи, протестанты, секретарил уже Дмитрия I. Это было самой большой ошибкой, когда-либо совершенной императором Дмитрием, ибо это приблизило его смерть. Тем временем он спешно отправил Афанасия Ивановича Власьева послом в Польшу, как считают, чтобы исполнить данное Сандомирскому воеводе секретное обещание жениться на его дочери, когда Богу станет угодно вернуть ему трон его усопшего отца Ивана Васильевича. Это было обещано для того, чтобы получить от него помощь при завоевании империи. Мнишек Юрий, Сандомирский воевода оказывал активную помощь самозванцу. После смерти последнего Мнишек был выслан в Ярославль, откуда был возвращен и отпущен в Польшу в 1608 году. Однако около года он прожил у Лжедмитрия II в Тушине. Марина Мнишек, около 1588-1614, дочь Юрия Мнишека, став женой Лжедмитрия I, получила в удел Новгород и Псков. После смерти самозванца содержалась в Ярославле, 1606-1608, была отпущена в Польшу с номинальным условием отказаться от претензий на русский трон. Уехала в Тушино, где признала нового самозванца за царя Дмитрия. После убийства татарами Лжедмитрия II бежала вместе с сыном Иваном и казачьим атаманом Зарудским. В 1614 году казаки выдали Марину и царевича Ивана правительству. Умерла в монастыре. Афанасий приехал ко двору и провел переговоры так хорошо, что в Кракове была отпразнована свадьба, на которой присутствовал сам польский король. В это время император Дмитрий велел нанять иноземную гвардию, чего прежде не видывали в России, а именно отряд в сотню стрелков для охраны своей особы, которыми я имел честь командовать, и двести алибарщиков. Он разрешил жениться всем тем, кто при Борисе не смел жениться. Так и Мстиславский женился на двоюродной сестре матери сказанного императора Дмитрия, который два дня подряд присутствовал на свадьбе. Василий Шуйский, будучи снова призван и в столь же великой милости, как прежде, имел уже невесту в одном из сказанных домов. Его свадьба должна была праздноваться через месяц после свадьбы императора. Словом, только и слышно было о свадьбах и радости, ко всевобщему удовольствию, ибо он давал им понемногу распробовать, что такое свободная страна, управляемая милосердным государем. Каждый день или дважды в день он навещал императрицу-мать. Он вел себя иногда слишком запросто с вельможами, которые воспитаны и взращены в таком унижении страхи, что без приказания почти не смеют говорить в присутствии своего государя. Впрочем, сказанный император умел иначе являть величие достоинства достоинство, присущее такому, как он, государю. К тому же он был мудр, достаточно образован, чтобы быть учителем для всей думы. Несмотря на это, начали вскрываться какие-то тайные интриги, и был схвачен один секретарь или дьяк, которого пытали в присутствии Петра Федоровича Басманова, самого большого любимца императора, который не сознался и не выдал главаря этой интриги. Кем был, как позднее стало известно, Василий Шуйский, а сказанный секретарь был отправлен в ссылку.